Звенящий сигнал и зеленая вспышка вдруг позвали африканца к ТВФ. Вызов, переданный в часы занятий, означал нечто серьезное. Автоматический секретарь выключился, и масс сбежал вниз в камеру дальних переговоров. Ведоконг с западинками на исцарапанных щеках и глубокими тенями под глазами приветствовала его с экрана.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 На планете было всего четыре таких машины, специализированных по-разному. Веда ждала недолго. Экран засветился, и Мвен Масс попросил вызвать его снова через шесть дней, попозже вечером. «Мвен, ваша помощь неоценима. Только потому, что я владею некоторыми знаниями и правами в математике? А ваша работа?» «Неоценимо потому, что вы знаете древние языки и культуры». «Веда, вы слишком углубились в Эрм». Ученый-историк нахмурилась, но африканец расхохотался так добродушно и заразительно, что Веда засмеялась тоже и, попрощавшись жестом, исчезла. В назначенный срок Мвенмас Масс снова увидел молодую женщину в телевизиофоне. «Можете не говорить. Вижу, что ответ неблагоприятный». «Да. Устойчивость ниже предела безопасности. Если идти общим путем, то выемка разрушенной части составит кубический километр известняка. В пределах наших возможностей остается лишь тоннельная выемка сейфов второй пещеры», – печально сказала Веда. «Стоит ли дело такого сильного огорчения?» Простите меня, Мвен, но вы тоже стояли у двери, за которой скрывалась неразгаданная тайна. У вас она великая и всеобщая, а у меня маленькая. Но эмоционально моя неудача равна вашей.